Интерлюдия Смирнов Старший оперуполномоченный уголовного розыска майор Смирнов Максим Валентинович думал «Дело это для оперативника было привычным, можно сказать обыденным, но никак не сегодня. Для серьезных размышлений лучше иметь ясную голову и хорошее настроение, а майор чувствовал буквально осязаемое желание кого-нибудь ударить, желательно ногой, и еще лучше в живот» чтобы наблюдать корчащееся под ногами тело. Может быть, тогда настроение Максима Валентиновича немного улучшилось бы. 12 дней напряженного труда, изучение сводок и вот хоть какой-то осязаемый результат. Надо признать, что эти ребята на всю голову отморожены. Ресторан в центре Москвы куча свидетелей, а они все равно устроили переполох, не страшась засветиться. И ладно бы еще цель оказалась достойной. Всего-навсего позитивщик. Хотя с этим пока тоже нет никакой ясности. Может быть, это какой-то другой экземпляр из бестиария. Просто пока, как версию, Максим Валентинович считал, что неизвестные охотились на позитивщика. Судя по опросам свидетелей, косвенным признакам там обитала именно эта сущность. Надо посильнее потрясти Татьяну и ее сучек. Они явно что-то видели, просто пока строят из себя невинных овечек и отказываются беседовать с ним на чистоту. Ничего, и не таких раскалывали. Мелкие ведьмочки остроят из себя чуть ли не матерей прородительниц. Ладно, Татьяной займемся попозже. Сейчас хватает более насущных вопросов. Самый первый звучит просто. Кто хулиганил в ресторане? Конечно, слово «хулиганил» в данном случае не самое подходящее, но искать достойный синоним не было времени, а подобрать оптимальную матерную замену не позволяло воспитание. «Максик — хороший мальчик. Максимка не говорит грязные слова», — проговаривала мама, охаживая пятую точку сына тонким ремнем от дамской сумочки. «Максик не будет говорить плохие вещи». Так что Максим с раннего детства не ругался с обидчиками. Он сразу бил. Он и в милицию пошел работать, потому что здесь можно бить людей, не опасаясь наказания. Ну, по крайней мере, так часто говорил его отчим. И был прав. На самом деле лямка служителя, правопорядка оказалась не такой сахарной, как могло показаться изначально. Нет, в целом у Максима Валентиновича вполне получалось и давать результаты, делать карьеру и даже избивать в камерах людей, выпуская наружу внутренних демонов. Только полного удовлетворения служба не приносила. Хотелось больше денег, должность получше, а предпосылок к этому в личном деле Смирнова не наблюдалось. Ни влиятельных родственников ни близких друзей среди руководства. Романтика жизни от зарплаты до зарплаты закончилась достаточно быстро, а грамотами Максим Валентинович обклеил туалет в квартире, оставшейся от родителей. Так что появление Ивана Ивановича, материалист до мозга костей, тогда еще капитан Смирнов, поначалу воспринял как глупую и неуместную шутку. «Максим, вы хотите стать богатым?» Странный вопрос, который попахивает провокацией. «Максим». «Вы удивитесь, но для этого даже не придется нарушать закон». Размер провокации рос в геометрической прогрессии. «Максим, я хочу того же, что и вы, избавить наш город от людей, которые мешают ему стать чище». Все это было похоже на сказку, причем чем дальше, тем больше и больше. Максим Валентинович купил лотерейный билет и тут же выиграл десятилетнюю зарплату. Кстати, Иван Иванович обещал, что если возникнет необходимость, то можно будет купить еще несколько билетов. Еще через полгода внезапно освободилось место на Петровке, и совершенно невероятным стечением обстоятельств вакансию предложили именно Максиму. Параллельно Максим узнал о существовании вампиров, ведьм и прочей нечисти. Сказки постепенно становились реальностью. От таких новостей мозги Смирнова периодически кипели, а голова грозила взорваться – Но салон новенького БМВ понемногу примерял с реальностью. М -м -м. Максим Валентинович даже зажмурился, вспомнив, как пахла кожа в салоне новенького автомобиля. Ладно, о хорошем можно подумать и потом. А сейчас работа. Надо выяснить, куда исчезли записи камер видеонаблюдения из ресторана. Единственная, более менее интересная информация, добытая Смирновым. Это силуэт какого-то старого микроавтобуса. Таблетка. Или буханка. На таких обычно сотрудники коммунальных служб ездят. Может быть, они что-то видели? Люди из ресторана нужны Ивану Ивановичу, и он не имеет права облажаться. Пришло время отрабатывать авансы.